Еще чашу. Теперь мою прощальную. Птолемей поднял хрустальную чашу, поднял и внезапно остановился. Мне не в чем упрекнуть тебя за все эти годы, кроме одного, Хочешь знать? Тайс заинтересованно кивнула: Как ты позволила продать серебряную Анадиомену, сделанную с тебя? «Разве не знала ты, как я люблю тебя, и красоту женщины, и все, что с тобой связано?» Я ничего не позволяла. Так распорядилась судьба. Лисип предназначил статую Александру, но сначала царю не было времени, а вскоре он ушел. Тогда тебе было не до скульптур. Но я рада, что Анаде Амена ушла в Индию. Там совсем особенное отношение к женской красоте. А при теперешнем состоянии Лады я не уверена в целостности статуи из серебра, даже если вы ее поставили в храм. Что ж, ты права. И я отбрасываю прочь свой упрек. Кстати, Селевк, когда спасался у меня, говорил о планах похода на Индию. Я посоветовал ему отказаться, и уступить свою часть Индии Чендрагупте. И он сказал, что уступит, если тот даст пятьсот слонов. Он милый, этот гигант и собиратель гигантов. Не столь уж милый на мужской взгляд. Слоны — могучая боевая сила, подвижная, лучше фаланги и тяжелой конницы. Селевк не зря собирает слонов для своей армии. «Мы с ним друзья!» Но будет ли дружен со мной и моими наследниками его наследник? Чтобы противостоять его слонам, мне приходится заводить своих. Индия мне недоступна, поэтому я буду добывать слонов из Либии. И тут поистине неоценимы собранные тобою сведения о пустынях на юг, особенно о плаваниях в пункт. Я уже приказал снарядить корабли, Они поплывут по Эритрейскому морю к мысу Благоуханий и дальше, откуда египтяне привозили всяких зверей. Слоны в Либии другие, чем в Индии. Они с большими ушами, громадными бивнями и покатыми спинами, более дикие и труднее приручаются. Однако для сражения они даже лучше индийских, ибо более злобные и отважны. «Разве не забавные зломы судьбы?» Ты помогла селевку добыть слонов своей статуей, а мне того больше — узнать места, где их добывают. Еще раз благодарю тебя. Наступил день, — напомнила Таис, увлекшемуся царю. Береника истерзалась, и мне тоже пора. Птолемей с Таис совершили возлияние богам, обнялись и поцеловались, как брат с сестрой. Афиненка разбудила Эрис, уснувшую под плеск фонтана. Они пошли пешком к своему дому, вызывая тот же восторг прохожих, как и много лет назад. Никто не смог бы дать сорокалетний Таис и тридцатипятилетней черной жрицы больше пятидесяти на двоих. — Если бы ты знала, как легко в Эксамиде, воскликнула Таис и не нужно следить за своими жестами, словами, выражениями лица, чтобы не смутить подданных. Теперь у меня нет подданных, и никому я не обязана. Я могу петь, хоть и не пела так давно, что, может, потеряла голос. «Одна подданная у тебя есть всегда», — Эрис засмеялась, поклонилась на льстивый азиатский манер. Афиненко остановилась, рассматривая подругу. Эрис недоуменно подняла брови. «Ты напомнила мне об одном важном деле. Я чуть не забыла о нем». «Каком?» «Увидишь. Знаю, дразнить тебя недомолвками бесполезно. Я просто еще не додумала».